Глава двадцатая, часть вторая. Сказка окончилась, и пора возвращаться в суровую реальность. Первым делом я меняю замки в квартире, чтобы почувствовать себя в безопасности. Во-вторых, не теряя времени, отправляюсь по магазинам. Больше не хочу проводить ни одной ночи на старом одеяле на полу. Время проходит будто мимо. Действую как робот на автопилоте, стараясь не поддаться жуткой апатии и изнуряющей усталости. Я каждый день превозмогаю себя. Стою, иду, работаю, живу. Да, теперь я работаю. Вернулась в Росатом. Это стало, пожалуй, единственным светлым пятном в этот тяжёлый период. Удивительно, но трудоустройство далось мне без особых проблем. Я снова на общих основаниях, прошла собеседование, и меня приняли в штат. Не хочу даже думать о том, что Глеб Воронцов мог приложить к этому свою руку потому что я запрещаю себе любые мысли о нём. Однако, пора признаться, я дышать без него не могу. Совсем. Сколько ещё мне это терпеть? Дыши, каждый раз заставляю себя. И так больно. Просто дыши, ты ведь сильная. Днями ещё ничего, а ночи эта сильная проводит в борьбе с собственными всхлипами. Я кусаю угол подушки, чтобы не разбудить соседей своим тихим плачем. Увы, эмоции безжалостно пересекли грань моего болевого порога. «Может, ты мне наконец всё расскажешь?» Однажды звонит и спрашивает у меня мама. Откровенно говоря, и так хочется сдохнуть, а тут ещё душу обнажать. Я не против с ней поговорить, но в то же время понимаю, что сейчас не время. Ей важнее сосредоточиться на собственном здоровье. Она только начинает курс обязательных процедур перед предстоящей операцией и я не хочу её волновать дополнительно. Поэтому предпочитаю держать всё это в себе, чтобы не отягощать её лишними переживаниями. «Хотя бы в двух словах», — настаивает она. «Двумя словами здесь не отделаешься», — отвечаю я, стараясь, чтобы мой голос звучал непринуждённо. А сама в этот момент думаю только о том, что можно, конечно, ограничиться и двумя, но только матом. Андрей пропал из моей жизни, и я этому очень рада. Сама не звоню ему, меня его исчезновение вполне устраивает. Иногда возникает желание расспросить обо всём Женьку Дорофеева, но я быстро одёргиваю себя. Ведь поговорить с ним всё равно, что обсудить это с самим Воронцовым. Вопрос моего развода разрешается с получением сообщения из госуслуг. Мне приходит электронное письмо с кучей незнакомых терминов и с огромным хоботом в виде длинных приложений, смысл которых вы разведены. Эти слова ставят точку, в главе, к которой возвращаться я пока совсем не хочу. На подачу заявления о разделе имущества у меня ещё есть полгода, торопиться некуда. А ещё у меня пропал аппетит. Теперь я ограничиваюсь исключительно кофеином и йогуртом. Можно сказать, что я существую только благодаря этому, хотя отлично понимаю, что в таком аскетичном подходе нет ничего хорошего. Может, и правильно, что сегодня в обеденный перерыв две болтушки из отдела документации чуть ли не силой утаскивают меня в столовую. Они буквально берут меня под руки и начинают свою нескончаемую дискуссию по пути. «Ты видела, какие у нас новенькие в исследовательский отдел пришли?» Тараторит без умолку Света. «Конечно. Особенно этот молодой инженер. Как его Артём, кажется?» Марина закатывает глаза, предвкушая интриги. «Ох, он такой, знаешь, перспективный. Ты бы лучше внимания на нашего нового руководителя проектной группы обратила. Говорят, у него за плечами столько международных проектов, что можно книгу писать. Обращай, не обращай, а он только на Лизу смотрит». «Лиз, ты чего молчишь?» Я слушаю их разговоры лишь краем уха. В ответ на вопрос Марины просто киваю. Скорее всего, не кстати, но хотя бы поддерживаю видимость общения. Девочки переглядываются, но решают оставить моё состояние без комментариев. Вместо этого они переключают внимание на выбор блюд в столовой, начиная оживлённо обсуждать, что предлагают сегодня. «Только суп гороховый не бери!» замечает Света, взглянув на доску с меню. На раздаче я ограничиваюсь компотом, в то время как Света с Мариной набирают по подносу. Когда мы садимся за столик, девочки начинают оживлённо разбирать свои тарелки, обсуждая всё на свете. От новостей в мире до последних сплетен офиса. Около меня на столе материализуется тарелка с куриной печёнкой. Я не сразу понимаю, что горло сдавливает от спазма а когда понимаю, едва сдерживаюсь, чтобы не рвануться со всех ног в уборную. лис что случилось? Ты вся позеленела!» Света, заметив моё состояние, смотрит на меня с тревогой. В её голосе слышится беспокойство. Я делаю глубокий вдох, пытаясь справиться с внезапной тошнотой. «Ох, видимо, зря я эту печёнку взяла», — говорит Марина. Смотрит на меня и морщится. «Думаешь, просроченное «Я качаю головой скорее, чтобы её успокоить. В действительности дело вовсе не в сроках годности, а в реакции моего организма. Но объяснять это сейчас мне совсем не хочется». «А я тебе говорила», — сетует Света. «Надо было котлету брать или шницель». «Вот как объяснить им, что у меня только от названия этих блюд рвотный позыв?» Это не первый раз, когда я испытываю подобные ощущения, а если добавить к ним сонливость, перепады настроения, чувствительность груди, усталость и изменение аппетита, то в голове тут же будто лампочка загорается. Пора бы уже взять себя в руки и сделать тест на беременность. Слишком долго я откладывала этот шаг в сторону, ведь проще было списывать очевидные симптомы на стресс.